Глава 1266. -я. Великий человек. В плане культивации юноша в теле Чэнь Сэнзы сильно превосходил Ван Болос со товарищами и даже достаточно бесконечность. все таки их противником был Чэнь Сэнзы, чья культивация была близка к четвертому шагу, со скрытой внутри божественной душой императора. Она, конечно, не достигла четвертого шага, но точно находилась очень близко к нему. Практически на пике. Поэтому в схватке с таким врагом Ван Буоле, глава Школы Семь Духов и Патриарх семьи Сэ, Се, понимали, что им не удастся победить. Возможно, будь времени больше, у них мог появиться крохотный шанс, но к этому моменту их противник поглотит все цивилизации до удомена. Мало кому удастся избежать уничтожения. Вот почему они обязаны были драться сейчас. Им предстояло выбрать тактику предстоящего сражения. Это был ключевой момент. Патриарх семьи Сэ Се предложил бить не по противнику, а по его судьбе. Судьба нематериальная и загадочна. В силу необычности природы мало кто беспокоится о её защите. Если судьба юноши валом окажется подавленной и отсечена, его разум и тело не пострадают, но в каком-то смысле он больше не сможет и шагу сделать в мире каменной стелы. все таки даже у несравненных и всемогущих экспертов без счастливой судьбы всё пойдёт наперекосяк. Неудача будет преследовать его во всем, а у его противников, наоборот, все будет получаться. Существовала и другая причина атаки именно на судьбу. Без нее отторжение магических и естественных законов мира каменный стелла начнет беспрерывно расти. Мир не отторг его только потому, что он спрятался в теле Чэнь Санзы. После отсечения судьбы высока вероятность того, что его защита потеряет львиную долю своей эффективности. В итоге было решено атаковать всем вместе. Быть может, невероятно высокая культивация сделала юношу валом беспечным. После удара бронзового меча, пожирающая судьбу, пламя взвилась и раскинулось еще дальше. Его температура тоже возросла. За один короткий вдох десятая часть судьбы сгорела. Отторжение естественных и магических законов мира каменной стыла усилилось. Но культивация юноши была слишком высокой. Из его глаз брызнул алый свет. Его судьба была объята пламенем и постепенно сгорала. Но он не растерял ни капли самоуверенности. Он поднял правую руку но не на порабощаемого им патриарха семьи С, а на Ван Боулэ. «Мне даже не пришлось искать тебя. Ты сам явился ко мне». Налитая кровью рука юноши, вселившегося в тело Чень Цэнзэ, стремительно приближалась к Ван Когда-то этот человек был очень близок к Ван Боуле, но сейчас перед ним стояла лишь пустая оболочка без души, однако ему все равно было тяжело драться против него. «Старший брат». Ван Боуле загнал эмоции в дальний уголок сердца, Он был готов нанести удар, как вдруг юноша валом поменялся в лице. Грудь распорол вертикальный разрез. Казалось, будто что-то случилось с плотью, но в действительности это было делом рук божественной души. Внутри Чэнь Сэн Зы завязалась борьба, это потрясло завладевшего его телом юношу в красном наряде. «Чэнь Зы, твое божественное сознание не исчезло? Невозможно!» Ван Буэлэ тоже пораженно уставился на старшего брата, В это же время задержимого Чэнь Сензы вырвалась божественная воля. Я уже мертв, поэтому могу не сдерживаться. Я принял меры предосторожности на случай гибели. Как я, Чэнь Сензе, даже после смерти могу позволить кому-то завладеть моим телом. Перед последней битвой я оставил метку на своем теле, в случае победы ничего не произойдет, но в случае поражения, если противник попытается вселиться в меня, назад дороги не будет! Прядь божественной воли Чейн Сэнзэ оставил перед уходом. Его тело покрылось множеством магических символов серого цвета, от них исходили эманации разложения, в то же время плоть стала хиреть и усыхать. Похоже, это был необратимый процесс. Впервые на лице юноши валом появился страх. Он пытался вырваться, хотел спасти свою божественную душу, но тело Чейн Санзы стало для нее тюрьмой, поэтому ей пришлось гнить вместе с плотью. Во взгляде Ван Буэлэ сквозила печаль. Тем не менее он стиснул зубы и прыгнул вперед, Вскинув меч, он с безумным блеском в глазах зачерпнул всю имеющуюся у него и меча силу, чтобы нанести этот удар. Семечка да у земли было еще не готова, но сейчас оно ему не требовалось. Магические законы бронзового меча и четыре элемента сконцентрировались на клинке, который стремительно опускался на юношу валом. «Чэн Безумно взвал юноша он не мог двигаться. Божественная душа, перекинувшись обратно в кровавую скалопендру, отчаянно извивалась. Несмотря на отчаянное сопротивление, половина божественной души, которую юноша поместил в тело Чин санзы не могла быстро покинуть разлагающуюся темницу. Проступили держащие ее цепи, в этот самый момент меч из позеленевшей бронзы достиг цели. Захваченная юношей валом тело Чин Санзы разорвала на части вместе с божественной душой, Каждый кусочек плоти цепко держал фрагменты разбитой божественной души, не позволив им сбежать. Вместе с частичками разлагающейся плоти сливали осколки божественной души. Когда прах в пустоте, из лба главы да у школы семь духов и патриарха семьи С вылетело два лучика света. В звездном небе они соединились в юношу, только теперь он сильно просвечивал. Сразу после появления на него навалилась отторгающая сила магических и естественных законов мира каменной стелы, отчего и без того иллюзорное тело еще больше помутнело. Перед полным исчезновением его глаза сверкнули мрачной решимостью, переводя взгляд с одного нападавшего на другого, он не мог не признать, что самонадеянность стала причиной его поражения. Он не ожидал, что патриарх Семисе достигнет таких высот в постижении Дао судьбы, по сути он находился чрезвычайно близко к четвертому шагу, второй неожиданностью стали горящие благовония. Кто мог предсказать, что перед тем, как полностью погаснуть, они породят такое пламя судьбы? Еще он не ожидал такого подавления от головы Дао Школы Семь духов, а также удара Ван Бууле, В особенности атаки последнего. Сила Ван Була застала его врасплох, из-за него судьба стала гореть быстрее. Но не это стало последним гвоздям в крышку его гроба, ибо он был уверен, что сможет обернуть все вспять. Вот только он совершенно не ожидал, что Чэнь Санзы, чье тело он захватил после расправы над ним, спрятал в себе скрытую ловушку. Чтобы избежать обнаружения, он, должно быть, запрятал ее очень глубоко. От этих мыслей юноша в алых одеждах еще сильнее помрачнел. Правда, больше он не испытывал к своим противникам презрения. Теперь он сосредоточился. «В этот раз я был обеспечен, но мне не потребуется много времени, чтобы вернуться. Игры кончились. В следующий раз вам не сдобровать!» Пока эхо этих слов стихало, алый силуэт все сильнее затуманивался. Наконец он полностью растворился в пустоте. Только после этого патриарх семьи Сэ Се и глава ДАО школы Семь Духов смогли с облегчением выдохнуть. Оба повернулись к печелиному ван Ванбуле. Долгое время никто не решался заговорить. Чейн был великим человеком. Наконец, тихо сказал патриарх семьи Сэ. Се. На самом деле, глубоко в душе оба винили во всем Чейн Сензе. Именно из-за его поражения на их мир напали гораздо раньше, чем ожидалось но совершенный им подвиг развеял их недовольство. Ван Буэлэ закрыл глаза и запрятал печаль в дальний уголок сердца. Открыв их, он с ноткой скорбной торжественности в голосе сказал «Да, старший брат был великим человеком».